В глубине комнаты мадемуазель Вентель на камине стояла небольшая фотографическая карточка ее отца, которую она взяла в руки и внимательно рассматривала как раз в тот момент, когда раздался шум подъезжавшего с противоположной стороны дома экипажа. Затем она опустилась на диван и придвинула вплотную к нему столик, куда поставила портрет, Совсем так, как господин Вентель ставил когда-то на видном месте вещь, которую желал сыграть моим родителям. Вскоре в комнату вошла ее подруга. Мадемуазель Вентель поздоровалась с ней, не вставая, руки ее были закинуты за голову. Она только немного отодвинулась, как бы давая место пришедшей. Но едва только она сделала это движение, как ей показалось, что порыв с которым она предлагала своей подруге поместиться на диване рядом, может быть принятою как навязчивость. Она подумала, что та предпочитает сесть на стул подальше от нее. Она нашла свой жест нескромным, ее чувствительное сердце наполнилось тревогой, она снова растянулась на диване во всю его длину, закрыла глаза и принялась зевать, желая показать таким образом, что желание спать было единственной причиной, заставившей ее развлечься. Несмотря на кажущуюся грубость и повелительную фамильярность ее обращения с подругой, я узнавал подобострастные и робкие жесты, внезапную нерешительность и сомнения, так характерные для ее отца. Вдруг она встала, подошла к окну и сделала вид, будто пытается закрыть ставни, и это ей не удается. «Не закрывай, мне жарко», — сказала подруга. «Но это неприятно, нас увидят», — ответила мадемуазель Вентель. Но тут ей, вероятно, пришло в голову, что подруга подумает, будто эти слова были сказаны ею лишь с целью побудить ту произнести в ответ определенные другие слова, которые мадмуазель Вентель действительно желала услышать, но из скромности предоставляла подруге первой заговорить на занимавшую ее тему. Вот почему я уверен, что взгляд мадмуазель Вентель, хотя черты ее лица были видны мне неотчетливо, принял так нравившееся моей бабушке выражение, когда она поспешно прибавила. Я хотела сказать «Увидят нас за чтением», «Ужасно неприятно сознавать, что чьи-то глаза подглядывают за вами, хотя бы вы занимались самым прозаическим делом». Вследствие инстинктивного благородства натуры и бессознательной учтивости она удерживалась от произнесения задуманных слов, которые считала необходимыми для полного осуществления своего желания. И все время из глубины ее робкая и застенчивая девушка – молила о пощаде и оттесняла на второй план грубоватого, но всегда победоносного солдафона. «О да, за нами, наверное, подглядывают в этот час, в этой людной местности», иронически ответила ей подруга. «Притом не все ли равно?» прибавила она, считая своим долгом сопроводить лукавым и нежным взглядом эти слова, по доброте сердечной, произнесенные ею, подчеркнуто циничным тоном, словно заученный наизусть урок, который она знала, приятно будет услышать мадмуазель Вентель. «Если нас увидят, тем лучше». Мадмуазель Вентель вздрогнула и обернулась к ней. Ее совестливое и чувствительное сердце не знало, какие слова должны самопроизвольно вырваться из ее уст в соответствии со сценой, Которую жадно хотела ее чувственность Она пыталась по возможности отрешиться от своей подлинной моральной природы Найти язык свойственной порочной девушки За каковую она желала выдавать себя Но слова, которые, по ее мнению, эта последняя произнесла бы вполне искренно Казались ей звучащими фальшиво в ее собственных устах И то немногое, что она позволила себе, было сказано ею тоном принужденным, в котором привычная ее робость парализовала покушение быть дерзкой и пересыпалась вопросами «Тебе не холодно? Тебе не очень жарко? Ты не хочешь остаться одна и почитать?»